Дёнец и Реддер «Мой английский коллега столь убедительно и обстоятельно доказал виновность подсудимых Карла д ё н и ц а и Эриха Реддера, что я не вижу необходимости особо останавливаться на этих гроз адмиралах гитлеровской Германии, запятнавших позором т е х ч а й ш и х преступлений свои адмиральские мундиры». Дёнец при допросе его советским о б в и н е н и е м сказал – что ему не ясны причины, в силу которых именно его Гитлер избрал своим преемником. Я не думаю, чтобы д ё н е ц был совершенно искренен, говоря это. Следует только обратиться к стенограмме судебного заседания от 8 мая и в последующие дни, чтобы и без признания д ё н е ц а понять, почему он оказался преемником Гитлера в тот момент, когда корабль гитлеровского рейха шел ко дну. Не в том дело, что нужен был адмирал в подобную минуту, а в том, что только нацистский гросс-адмирал Дёнец, по мнению сошедшего со сцены Гитлера, мог что-то сделать для спасения гибнущего корабля. При Гитлере Дёнец был командующим подводными силами Германской империи. Мы помним, какую роль в этой войне играл германский подводный флот. В этой связи стоит подчеркнуть, что сам Денец гордился авторством так называемой тактики «волчьей с т а и Советские люди не забыли, как подводные лодки Денеца топили в Балтийском и Черном морях госпитальные суда и пароходы, на которых эвакуировались мирные жители, женщины и дети. п о с л е д н я я глава гитлеровского государства одним из первых должен ответить, за с е те преступления, которые послужили поводом к п р е д а н и ю суду Международного военного трибунала главных военных преступников. С именем Редера связана кощунственная директива об уничтожении Ленинграда. На процессе Редер пытался разыграть роль честного военного, но уже одно то, что именно он вместе с Гитлером и Кейтерем замышлял стереть с лица земли Ленинград, и уничтожить более чем трехмиллионное население великого города, имя которого неразрывно связано с развитием человеческой культуры и истории, делает Редера одним из главных военных преступников. Редер участвовал в разработке всех важнейших планов агрессии германского фашизма. Этот участник преступного фашистского заговора должен поэтому понести наказание наравне с другими его соучастниками.